2. Адам и Ева. В неизвестном месте, в неизвестном времени. Паук едва успел залезть к дьяволу в карман и, как он теперь понимал, правильно сделал. Его перенесли вместе с остальными. Разумеется, он совершенно не понимал, как именно это случилось. Теперь же ясно одно – по всем признакам опасность миновала, надо выбраться на свет, если, конечно, там светло, и как следует оглядеться. Прошуршав лапками по материи джинсов дьявола, Тарантул пролез наружу. Сатана с пиар-директором находились рядом и с неподдельным интересом разглядывали новые жилища. Пиарщик снова подсвечивал дисплеем мобильного телефона, ибо электрический свет отсутствовал. Но что это было за место? В слабом мерцании виднелся розовый атлас на полу и потолке. Стены украшали затейливые зеркальца с остроусиными перьями. В правом и левом углу расположились два унитаза из лучшего японского фарфора с ручной росписью. Само собой, оба тоже светло-розовые. «Впечатляет даже больше, чем прошлая комната!» — нарушил молчание дьявол. «Совершенно тошнотворный гламур!» С этой минуты у меня закралась мысль, что нас похитила Ксения Собчак, а помогали ей в этом Пэрис Хилтон и Оксана Робски, готов поспорить, здесь в углу, на туалетном столике находится набитое ватой чучело комнатной собачки. pr- директор невольно взвизгнул, собачка оказалась именно там, где сказал дьявол, ее стеклянные глаза выражали сожаление по ушедшей жизни. впрочем, При ближайшем рассмотрении пёсик оказался искусной имитацией. «Час от часу не легче», — промямлил пиар-директор. «Похоже на фильм «Пила», сделанный съёмочной группой «Дом-2». Почему мы не ходим по мрачному зданию и не взламываем смертельные ловушки? Под горлом не чувствуются ошейники из медвежьих капканов. Хотя, видите, цепи с заклинаниями на наших ногах остались, и они отнюдь не гламурные». В доказательство своих слов пиарщик позвенел кандалами. «А я не вижу причин жаловаться», – мужественно повел плечами дьявол. «Разве плохо, что нам сменили жилищные условия? Думаю, все согласятся, прошлое слегка поднадоели. Туалет, конечно, на грани фантастики, попросту другое измерение. Для чего нас переместили? Нашу группу уже начали искать. Если мне не изменяет память, с минуты на минуту должен стартовать страшный суд. Первым предполагалось судить меня». Но теперь небесам явно пришлось изменить свои планы. Любопытно, кем заменят? Наверное, нечто совсем страшное, дабы человечество содрогнулось. Гитлер, Пол пот, Николай Басков, Джордж Буш, ведущие программы «Аншлаг», Билл Гейтс, император-людоед Бакаса. Я не исключаю, что состоится лотерея. Лично я бы судил то, что символизирует самое злобнейшее зло. «Сериал «Моя прекрасная няня»» — поднял лапку паук. «Хм, да уж, его тоже», — милостивно согласился сатана. «В принципе, мне этот суд напоминает трибунал над Милошевичем. Я ведь даже приличного адвоката не получу. Сначала была мысль попросить Тиану Ривза. Он суперски сыграл защитника зла в адвокате дьявола. Но с апокалипсисом все стали ужасно набожные. Хочу сказать...» «К большинству фактов зла на Земле я не имею никакого отношения. Слишком много вещей рай мне приписывает». «Но позвольте, босс!» — вскинулся пиар-директор. «Не только рай. Люди тоже считают, что вы — это зло. Как насчет ведьминского шабаша, эти душевные поклонения козлу, целование дьявола под хвост, летание на метле? Ведь сатанизм отлично попиарился на визуальных спецэффектах? Ничего подобного». отрицательно покрутил рогами сатана. «Подобные штуки – скорее анти-пиар. Покажи мне дурака, который обрадуется, если ему скажут, «Вау, идем тусоваться на черную мессу, будем там козла под хвост целовать». Ну, найдется пара извращенцев, а 2000 вменяемых людей просто-напросто сбегут. морги конечно, на шабашах имелись, скрывать не стану. Но с другой-то стороны – Вспомни секту хлыстов. Так рьяно в Христа веровали, а свальному греху находили оправдание. Секта, возникшая в XVIII веке, имеет самоназвание «Божьи люди», не признают священников и святых. Служения проходят только ночью и сопровождаются самобичеванием, что заставляет молящихся приходить в экстаз. Официальная церковь обвиняла хлыстов в сексуальных оргиях. Хлыстом якобы также был Григорий Распутин. Значит, с молитвой можно в группе трахаться, а в черном плаще и с рогами нет? Да и возьмем сам секс. Официально считается, что он пошел от меня. Типа я, обратившись в змея, искусил Еву скушать яблоко в раю, а уж она, прониквшись фруктовым блядством, и соблазнила Адама. Но позвольте, я лишь открыл им глаза. Бог сам запудрил первым людям мозги о плодах, сказав, Не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Я проверка это голословное утверждение. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Книга Бытия, глава 3, стих 5. Разве это искушение? Признаюсь честно. Я сам не мог представить, к чему приведет съедение безобидной Антоновки. Теперь во всем мире народ сплошь и рядом яблоки ест, пироги пекут, пюре натирают. А прародителям первым делом пришло в голову, что они голые. Ева побежала лифчик искать, листьями с пальм обвязываться. А кого, спросите, девушки стесняться? Адам ей муж, других людей нет. «Сначала листики, потом корсет, чулки, прозрачные трусики, съедобное белье. Это ужас! До чего додумается баба, куснув яблоко один-единственный раз!» Тарантул влез на чучело собачки, согласно моргая восьмеркой глаз. «Бабы вообще дуры!» – философски заметил он. И характер у них поганый. Например, вы знаете, что есть стандарт? После спаривания паучиха чаще всего съедает паука, пока бедняга обессилил и не может сопротивляться. А зачем она это делает? Удивился пиар-директор. Да сука потому что! Горько ответил паук, подперев голову лапками. Из унитаза капала вода с очень сильным запахом парфюма. Кажется, не на ричи. Дьявол повертел головой, предвкушая вспышку монитора. Однако розовые панели не делали попыток к сдвижению. Нас перевезли в другое место. Очевидно, из соображений безопасности. Демоны не могут меня искать. После Армагеддона всех до единого свезли в зону Лорас. Значит, ищут ангелы. И это их нервирует. В свое время, маясь в аду бездельем, дьявол прочитал кучу детективов Агаты Кристи и Конан Дойла. Поэтому обладал зачатками дедукции. Конечно, для обширности мыслей сатане сильно не хватало трубки, скрипки и очков мисс Марпл. Но Люцифер не любил прямых заимствований. Акцент с севера специфический, жителя горной местности. Демоны не замешаны, а ангелы, получается, тоже. Дьявол до зуда в рогах ощутил, как ему недостает способности читать мысли. «Ну хорошо», – перебил его раздуман пиар-директор. «Допустим, в совращении Евы вы не виноваты. Но как насчет политики ада, скупки душ, сбивания людей с пути истинного и нашего лозунга «Не согрешишь, людей насмешишь»? Разве не мы стараемся учить человечество всему плохому? Доля истины здесь имеется!» Дьявол треснул копытом по унитазу «Однако людей создал Бог, правильно?» «Стало быть». Он несет полную ответственность за их поведение. Однако не тут-то было. Небеса устаканили простую позицию. Мы мониторим обстановку, а вмешиваться не будем. Такой пофигизм впоследствии привел к тому, что благодарные люди распяли на кресте их высшее руководство, а потом разбомбили Хиросиму. И все это, прошу заметить, без капельки моего участия. даже в библии ни у кого из песцов язык не повернулся сказать что я организовал события на голгофе более того я лоб расшиб чтобы убедить иисуса этого не делать но он образцовый еврейский мальчик слушает либо себя одного либо маму о заволновался пиар директор хотелось бы подробностей я бы тоже не отказался поддакнулся чучело таранту Там ничего особенного, — поморщился сатана. Впрочем, слушайте. Краткий рассказ дьявола о вечере перед событием. Я явился к нему, когда он молился в Дефсиманском саду. Его не удивил мой визит, но и присесть он не предложил. Впрочем, там и некуда было. — Нафига тебе это надо? — спросил я напрямую. Самой большой сложностью было отыскать в арамейском слово «фиг». Поэтому я сказал что-то вроде... Какого инжира? Но так или иначе он меня понял. Да вот, люблю всех людей, объяснил он. Решил умереть за них. Слушай, слушай, тревожно залепетал я. Ведь есть же и другие методы показать свою любовь. Ну, не знаю, подари всем цветы, что ли. Раздай почарки вина. Девушек закажи для танцев. Знаешь, как тебя полюбят? Он усмехнулся и погладил толстую кору старой оливы. «Скажи мне, сатана!» — взглянул он на меня. «А за что бы ты умер?» «Это предложение?» — сухо осведомился я. «Ни в коей мере!» — успокоил он. «Нам с тобой еще на финальную битву выходить, если на свете нечто такое, за что ты бы позволил прибить себя к пентаграмме?» «Я не люблю его манеру вести разговор. Он обожает озадачивать собеседника. Сильный минус». «Что за манера отвечать вопросом на вопрос?» Разозлился я. «Кровь мамы в тебе превалирует?» «Хорошо, я не скрою. Умирать за людей я бы не стал. Это худшее из твоих творений. Создав мир, лучше бы ты населил его хорьками. А что, бороться за души хорьков даже откровенно интереснее. Хотя вот за вселенское зло я бы умер. Но так как вселенское зло заключается во мне... то причина для самопожертвования отпадает. Твои пиарщики изображают меня трусом, однако это ложь. Ты видишь в раю только согнутые спины, и только я один не испугался бросить тебе вызов. Он снова усмехнулся, мне стал не по себе. «Чему ты радуешься?» раздраженно спросил я его. «Тому, что ты действительно дьявол», — веселился он. «Тебе незнакомы простейшие вещи вроде любви». ты попросту не можешь ничего подобного испытать. Вернее, ты считаешь, что любовь — это пара блондинок с тобой в джакузи». «Ах, значит, так!» — взбеленился я. «Очень многие вместе со мной скажут, что блондинки в джакузи и есть прямое олицетворение любви. Все подростки, да и мужики в возрасте будут на моей стороне. Ты-то знаешь сам, к чему приведет твоя любовь. Давай, я открою тебе глаза. Да». Пасху будут везде очень круто отмечать, и твои изображения лепить на каждом фонарном столбе, тогда изобретуют фонарные столбы. Но, скажем, в России почти никто не поймет, что Великий Пост заканчивается после церковной службы. Все начнут чокаться яйцами сразу после полуночи и пить водку в честь твоего воскрешения. Устроят опрос, и народ поведает, то, что ты воскрес, у них ассоциируется сугубо с покраской яиц. В Иерусалим придут крестоносцы, прикрываясь твоим ликом, сожгут дома к моей матери и поклянутся, что делают это ради тебя. Ты изгнал торговцев из храма, а потом тут же возникнет храм, вокруг стен которого налепят столько магазинов с торговцами-сувенирами, что тебе их даже за 20 лет не изгнать. И ради таких людей ты умираешь? Я тебя поздравляю, старик. Я задыхаюсь от гнева. Он остается спокоен. Под кайфом, что ли? Почему отолив такое умиротворение? Надо наркологам исследовать их ветви. А если я откажусь, что тогда делать тебе? Спрашивает он. Умеет застать врасплох? Ненавижу его. Мне... Э... Мнусь я. Не знаю... Открою магазин с изделиями из серы. Женюсь, наверное. Перестану на шабаше ходить. Надоела эта обязаловка. Искушать тоже никого не буду. Тяжело ведь? У всех праздники, выходные. Кто к мертвому морю едет? Кто сад возделывает? Один я сижу в офисе. Круглые сутки искушаю до потери пульса. искушай одну фридидную вдовушку целый вечер, потом сам себя возненавидишь. Зло для меня ведь тоже не хобби, а работа. Ты пойми, проживу скучную, банальную жизнь, зато не попаду в озеро огненное. А это уже неплохо. Он качает головой. Ох, так бы и припечатал его к Оливе. Когда ты поймешь, что такое любовь, придет и понимание. Зачем я это делаю? Моргает тон ресницами убирает прядь с лица. А до этого, ну, все равно, что блондинке объяснять устройство глиняных водопроводов в Иерусалиме. Кстати, если про Иуду решил мне рассказать, то я уже готов. Я прощу его потом. Он неплохой мужик. Просто деньги многих портят. В ночном небе красивые звезды. Нет, я не умер бы в такую ночь. у Ну, я с тобой. Отдавай концы, если уж так охота. Принимаю я равнодушный вид. Только гвозди в ладонях хреново смотрятся. Видно, придется мне отложить идею магазинчика с серой. Мы будем сражаться. Я сделаю все, чтобы ты не победил. Я тоже многим нравлюсь, чтоб ты знал. Готичное зло через пару тысяч лет будет очень популярно, а фильмы про любовь к вампирам станут бить все рекорды проката». И праздник такой появится, Хэллоуин, где народ наденет маски злобных существ. Когда ты второй раз придешь на землю, тебе не захочется сюда возвращаться. Самообладание и тут не изменило ему. Он сказал, что я своим ценным мнением могу пойти на инжир. Я ушел, больше мы никогда не виделись. Трагическая история, умилился Тарантул. «Ну, конечно, для искушения такому персонажу надо предложить нечто очень вкусное. Меня вполне можно искусить мухой, а тут я не знаю что. Но муха точно не подойдет». «Если быть объективным, то жизнью можно завлечь всех, кроме самоубийц», – парировал дьявол. «Ну так вот, что касается моей роли в становлении мирового зла, реально самое страшное зло в истории создал вовсе не я. Ты сам не знаешь, какой ты счастливчик». «Не в курсе, что такое дом-2?» Потолок исчез, вместо него появился телеэкран. «Шикарно!» — выдохнул пиар-директор. «Сидишь на толчке и смотришь наверху домашний кинотеатр. Очень интересно, чей же это туалет?» Маска свиньи заполнила все видимое пространство. Два серых глаза устало моргнули. Рот открылся, полились слова с тем же странным акцентом. Как вы убедились, мы умеем при необходимости перемещать вас безболезненно и на нужное расстояние. Вне зависимости, хотите вы этого или нет, повторю условия содержания. Не делайте попыток освободиться, это ни к чему не приведет, не ждите ни от кого помощи. «Мы продолжаем думать о вас!» Телеэкран выключился. «Что это значит, мы продолжаем думать о вас?» Поежился пиар-директор. «Звучит грозно, как ремейк рекламы Тефаль от ФСБ». «Это значит, они ищут способ нас убить!» Спокойно ответил Сатана. «Но пока он не находится, поэтому и тянут время. Можно расслабиться!» Тарантул впервые переварил сложное раздумье. Возможно, он примкнул вовсе не к той стороне, к которой следовало. Дьявол не прочитал его мысли.